Глава 12 1 Густат подошёл к кровати с дверью, держа в руках новую микстуру и пилюли. За последние две недели доктор Пеймастер четырежды менял Рошан лекарства и назначил анализ крови, кала и рентген с бариевой взвесью. На прошлой неделе Густат продал фотоаппарат, чтобы оплатить счета. Когда Рошан села в постели, чтобы принять лекарство, ему хотелось заключить её в нежную безопасность своих рук и не отпускать никогда. Но он лишь коснулся ее лба тыльной стороной ладони и ласково погладил по спине. Однако она поняла, что ее сильный широкоплечий папа с его мощными бицепсами, которые могли двигаться вверх-вниз, как живые существа, напуган и беспомощен перед лицом ее болезни. Иногда по утрам, когда он заглядывал проведать ее, она думала, что он вот-вот расплачется, и у нее самой к глазам подступали слезы. Потом она заставляла себя подумать о чем-нибудь хорошем. Например, о том, как дядя-майор приходил по воскресеньям на мамин вкусный тхан и они с папой, подбадриваемые сахрабом и дареушем, ставили локти на стол и мерились силой рук. Мышцы у них так раздувались, что казалось, вот-вот лопнут. Было так смешно наблюдать за ними, как они борются, обливаясь потом и смеясь. Дядя-майор тоже был очень сильным человеком, даже еще более высоким, чем папа. Но папа всегда побеждал, таким он был крепким. «Как твой укол, моя маленькая бакалу?» – спрашивал он. «Все еще болит?» «Немножко». Он шел к шкафу и доставал тюбик крема герудоид. Это поможет отеку рассосаться. Он втирал крем вместо укола. «Ну вот, чего тебе еще хочется? Хочешь, чтобы твоя большая итальянская кукла вышла из шкафа?» «Да, да!» Ее глаза радостно вспыхивали. «Вечером, когда я вернусь с работы, мы достанем из чемодана все ее вещи». И полностью оденем её. Потом она будет сидеть с тобой на диване. Или спать рядом. Хорошо? Хорошо, только не задерживайся, папа. Не задержусь, обещаю. А теперь спи. Тебе нужно побольше отдыхать. Ну, закрывай глазки. Или, может, мне спеть тебе колыбельную, как маленькому ребёночку?» Поддразнивая её, он начинал петь песенку, которую пел бывало, когда она была ещё малышкой. «Рошан — хорошая девочка, самая лучшая девочка. Посмотрите, как быстро она засыпает». «Нет, нет, не эту!» — протестовала Рошан. «Спой мою любимую!» И он пел ей куплет из ослиной серенады. Потом целовал в щёчку и говорил «до свидания». «Спокойной ночи! Да благословит тебя Бог!» — отвечала она. «Но сейчас не ночь. А я всё время сплю, поэтому для меня всегда ночь!» — объясняла она, и оба смеялись. Густат забрал из кухни тридцать девятую пачку денег и подумал. «Скоро будет половина». Когда он шёл к автобусной остановке, начали собираться тучи. А когда он вышел из автобуса на площади фонтана Флора, уже шёл дождь. Последние усилия уходящего сезона мусонов, который перевалил за середину. Он посоветовался сам с собой. Защипнуть брюки велосипедными клипсами или не надо? Сирена воздушной тревоги ещё не смолкла. Значит, время есть. Ненавижу весь день сидеть в брюках с облепляющими щиколотки мокрыми отворотами. Пошарив в портфеле, он нашёл клипсы, поставил ногу на нижнюю ступеньку крытой автобусной остановки, плотно обвернул брючину вокруг щиколотки и зажал клипсы. Потом проделал то же самое на другой ноге. От автобусной остановки он видел купол здания банка, который белел и блестел на фоне серого неба. Дождь чисто отмывал его день за днём. Добравшись до банковского портика, он снял велосипедный клипс из брюк. С наконечника, прислонённого к колонии зонта, Ручьём текла вода. Он по очереди защипнул пальцами брючины на коленях и от воротах и подёргал, чтобы восстановить стрелки, потом стряхнул воду с зонта. Кто-то тронул его сзади за плечо. «Доброе утро, мистер Нобл», — сказала Лори Кутина, немного нараспев, как девочки в монастырских школах вставая приветствуют учительницу. У Рошан тоже была такая привычка. «Доброе утро, мисс Кутина!» «Мистер Нобл». «Могли бы вы уделить мне сегодня немного времени, чтобы поговорить?» Он с одобрением отметил вежливую форму ее обращения, но сама просьба его удивила. «Разумеется, в 11 часов, как только закончу проверку бухгалтерского учета, вас устроит?» Она покачала головой. «Я бы предпочла приватную обстановку». Еще больше удивившись, он взглянул на часы. «Есть еще 10 минут, мы можем поговорить сейчас или во время обеденного перерыва?» «Да, лучше во время обеденного перерыва». Хорошо, тогда встретимся в столовой в час. Пожалуйста, только не в столовой, лучше где-нибудь за пределами банка. Она приблизила к нему голову, чтобы можно было говорить тихо. Он ощутил запах каких-то приятных духов. Что у неё на уме? Тогда ждите меня здесь в час. Большое спасибо, мистер нобл шепнула она и вошла внутрь. Он оценивающе посмотрел вслед её удаляющейся фигуре, озадаченной, но польщённой, и тоже отправился на рабочее место. Поскольку десяти ещё не было, окошки касс пустовали. Несколько клиентов уже ждали открытия, нервно переводя взгляд с настенных часов на бездельничающих за окошками служащих, словно многократное повторение этого визуального цикла могло ускорить процесс. Не обращая внимания на беспокойных посетителей и бескомпромиссно чтя свое свободное время, несколько служащих просматривали газеты, другие сидели в развалочку, положив ноги на стол или на картотечный ящик. Дин Шавджи с воодушевлением что-то рассказывал группе с огромным интересом слушавших его коллег. Густад услышал обрывок фразы. И тогда второй сказал «Переключение скоростей? Это еще ерунда, яр Увидев Густада, он прервался. «Иди сюда скорей! Это смешная история!» Густад уже слышал эту историю, но не подал виду, когда Дин Шавджи начал сначала. «Первый человек говорит, яр с тех пор, как моя жена начала учиться водить машину, С ней во сне происходят странные вещи. Она хватает моего кутеночка и говорит «Первая скорость, вторая скорость, задний ход» и крутит его во все стороны. А второй ему отвечает «Переключение скоростей — это еще ерунда. Моя посреди ночи хватает моего кутенка, вставляет в рот и говорит 20 литров бензина, пожалуйста!» Взрыв хохота заполнил пространство позади стойки. Мужчины хлопали Дин Шавджи по спине. «Еще, еще что-нибудь расскажи!» — попросил кто-то. Но медленный торжественный бой часов заставил всех разойтись. Густат открыл портфель и небрежно передал Дин Шафджи пачку денег. «В обеденный перерыв я не смогу с тобой встретиться. Мне надо отлучиться по делу». Он медленно закрыл и открыл глаза. Дин Шафджи понял. В присутствии посторонних друг ничего объяснить не может. И предположил, что это связано с секретной миссией, как он любил это называть. В 11 часов Густат встал из-за стола, чтобы выпить чашку чая, но потом, сменив направление, пошёл дальним путём мимо рабочего места Лори Кутина. Он сам не знал, зачем это делает, но после утренней встречи хотел взглянуть на неё ещё раз. Они мимолетно встретились взглядами, и она улыбнулась. Сердце у Густада учащённо забилось, и он почувствовал себя дураком, как школьник. 2 Он ждал под портиком. Все были заняты обедом, и он не боялся, что его кто-нибудь увидит. А вот она. Спасибо, что пришли, мистер нобл «Не за что, мисс Кутина. Куда бы вы хотели пойти?» «Пожалуйста, называйте меня Лори». Он улыбнулся и согласно кивнул. «Куда угодно, мистер нобл лишь бы там было уединённо. Мне бы не хотелось, чтобы нас увидели вместе и неправильно это истолковали». «Отлично. На углу есть приятный ресторан. Я видела его снаружи», — сказала Лори. «У них есть отдельные кабинеты. Там мы сможем поговорить». После дождя остались глубокие лужи. Осторожно обходя их, они дошли до угла. «Мистер Ноббл, вы служили в армии?» «Нет, а что?» «Я заметила, что вы прихрамываете и подумала, может, это оттуда? Вообще, ваша походка, плечи, усы, все это делает вас похожим на военного». Польщенный, он скромно рассмеялся, отмахнувшись от ее слов, которые счел комплиментом, как сделал бы это настоящий военный. «Нет, эта травма получена не на службе родине а на службе семье Заинтригованная, она поинтересовалась подробностями. «Девять лет назад, чтобы спасти жизнь моему старшему сыну», — ответил он, Я на ходу спрыгнул с автобуса на перерез автомобилю. Он рассказал ей о том дождливом утре, об автобусном кондукторе, о падении Сахраба на проезжей части и о визите к Матхивале к Костоправу. «Этот Костоправ еще практикует?» – спросила она. «О, да. Но он уже очень старый, принимает не так часто, как прежде. Надо запомнить его имя, на случай, если я когда-нибудь что-нибудь себе сломаю». «Вы должны заботиться о своих костях», – сказал он, я смелев добавил, – «они слишком красивы, чтобы ломать их». Она покраснела и улыбнулась. «Благодарю вас, мистер нобл В её голосе снова послышались интонации ученицы монастырской школы. Они молча обогнули площадь, запружённую машинами. Он вспомнил тот последний раз, когда был в этом ресторане. Всего чуть более трёх месяцев назад, с Дин Шавджи. Но кажется, что прошли годы. Обман времени. И несчастный случай с Гулямом Мохамедом. Лучше бы мерзавец умер. И те аккуратно отсечённые головы, как будто ножом мясника. Хрязь! и темула, подбирающегося к отрезанной кошачьей голове, и проклятое письмо Джимми. Нижний зал ресторана был набит битком. Официанты носились взад-вперед, сопровождаемые обычными шумами и запахами. Жареных самосов, перекипевшего чая, жгучего кари с грибами рукта, стук тарелок и стаканов, выставляемых перед посетителями, выкрикивание заказов в кухню, ответные крики из кухни «Три чая пани-пури, один мотар-панир!» «Идли, Доса, Самхар, Ласси!» А на стене, над кассой, появилось еще два рукописных плаката. На одном было написано «В ресторане просим волосы не расчесывать». Другое предписание звучало строже и масштабней, о боги и политике не дискутировать. Наверху, в отдельных кабинетах, судя по всему, было пусто, куда вел один лестничный марш, крутой как стремянка. Густат шел вслед за Лори, ее попа находилась на уровне его глаз. Видел бы это Дин Шавджи, соблазн в пределах досягаемости его зубов, сэндвич с омлетом и попа Лори на десерт. Лестница заканчивалась небольшой площадкой с шестью дверьми. Он открыл ближнюю. Там его приветствовал еще один плакат. «Пожалуйста, нажмите кнопку вызова официанта под столом». «Зачем помещать официанта под стол?» – пошутил Густат. «У вас есть чувство юмора, прямо как у вашего друга мистера Дин Шавджи», – сказала Лори, оценив шутку и рассмеялась. Он первый раз услышал, как она смеется, с приходом от тихого фырканья к оглушительному хохоту. «Такая прелестная девушка и самый неблагозвучный смех, какой я когда-нибудь слышал», — подумал Густат. В кабинете стояло четыре изогнутых деревянных стула и деревянный стол, покрытый стеклом, так же, как внизу. Под этим грязным стеклом лежало меню. Дополнительными удобствами за минимальную сумму в пять рупий — Были уединённость с кондиционированным воздухом и потёртая, видавшая виды софа с обивкой, покрытой пятнами. Обстановка со всей очевидностью свидетельствовала о единственной низменной цели, для которой она была предназначена. Он заметил взгляд, которым девушка окинула истасканную софу. «Прошу прощения за это место. Я тут никогда не бывал. Я имею в виду тут, наверху, и не знал, что это так выглядит. Ничего страшного. Зато мы сможем поговорить без посторонних ушей». «Да», — согласился он. «Наверное, надо что-то заказать, а потом вы мне расскажете о своей проблеме». «Это не совсем...» «Впрочем, да, это проблема». Их головы сблизились, склонившись над меню. Притворившись, будто изучает его, густа от краем глаза наблюдал за Лори. деншу был прав. Действительно, очень привлекательная девушка. Изящно очерченная верхняя губа, эдакий намёк на надутые губки, свидетельствующий о её сексуальности. «Готовы?» — спросил он. «Где же этот звонок вызова официанта?» Он стал шарить рукой под столом, она тоже, и их руки соприкоснулись. Он мгновенно отдёрнул свою, словно его ударило током и смущённо сказал «Простите». «Всё в порядке», — улыбнулась она. Кнопка обнаружилась на дальней ножке стола, и она нажала её. Спустя несколько секунд официант, осторожно, не желая рисковать чаевыми, постучал в дверь. Он знал по опыту, что в этих кабинетах между звонком и его приходом может происходить что угодно. «Да-да, войдите!» — раздраженно крикнул Густат, чтобы показать Лори, что предположения официанта его глубоко оскорбляют. Они сидели очень официально, выпрямив спины и сложив руки. Официант принял заказ, беспокоившись тем, что страсти у клиентов маловато. «Никаких намеков на возбужденность. Они, осчастливленные мужчины, дают маленькие чаевые. Может быть, их стоит немного подхлестнуть?» «Спасибо, сэр, я вернусь с едой ровно через пять минут. И я непременно постучу, а после этого вас никто не потревожит». Когда дверь закрылась, Густат покачал головой. У него только одно на уме. «Он не виноват», — сказала Лори. «Эта комната только для одного и предназначена». «Смелое замечание», — мысленно отметил Густат. «А теперь скажите, зачем вам нужно было меня видеть?» «Да». Она провела рукой по волосам и поправила вратник. «Мне нелегко говорить об этом, но, думаю, лучше сказать вам, а не управляющему». Мистеру Майдану, а в чём дело? Она сделала глубокий вдох. Это касается вашего друга, мистера Диншавджи. О нет, подумал Густат. Лори между тем продолжала. Вы же знаете, как он себя всё время ведёт, прикидываясь дурачком. Конечно, да, Диншавджи так ведёт себя со всеми. Я знаю. Именно поэтому не обращала внимания. Шуточки, песенки, приплясывания это всё ничего. Она уставилась на свои ногти. Не знаю, известно ли вам, Но однажды он начал говорить мне, что хочет познакомить меня со своим кутенком. В нерешительности она закусила нижнюю губу. «Вы сможете поиграть с моим маленьким кутенком», — сказал он. «И вы славно повеселитесь вместе». Теперь она смотрела ему прямо в глаза. Поначалу я думала, что он имеет в виду своего сына или племянника, ну, что-то вроде того, поэтому улыбнулась и ответила «Конечно, с удовольствием». Густат покраснел. но было трудно продолжать смотреть ей в глаза, но он ничего не сказал предоставив ей продолжать. А недавно я выяснила, что это значит на самом деле. Можете представить, что я почувствовала? Густат отчаянно пытался найти слова. Испытывая жгучий стыд перед Лори, злость на один шафджи и страх перед Мейданом, он смог выдавить лишь... Мне очень жаль, я пытался его образумить. Знаете, каково мне вспоминать мужчин, хохочущих вокруг каждый раз, когда он это говорит? Мне стало невыносимо ходить на работу. Я решила уволиться и объяснить мистеру Мейдену, почему я это делаю. Ее тон, до того ровный и сдержанный, становился все более взволнованным. Теперь, если кто-то произносит мое имя, неважно кто, мне становится плохо. Оно напоминает мне о грязном значении слова. «Мистер Дин Шавджи испоганил для меня мое собственное имя». Она промокнула платочком уголок глаза. Как глубоко она расстроена. Вот что наделал диншу На этот раз он зашел слишком далеко. Если это дойдет до ушей мистера Мэйдана... Черт, казанова фонтанов Лора! Густат с самым серьезным видом наклонился вперед. Пожалуйста, не говорите так. лори Кутина — прелестное имя. И оно никогда, никогда не будет значить ничего другого из-за глупого совпадения с каким-то сленговым словом. Вы знаете, я ничего не имею против его шуточек и ребячества. Раньше они даже казались мне милыми. Славный старый человек пытается произвести на меня впечатление. Чего он мне только не говорил. Даже что он работает на секретные службы и отвечает за миллион рупий, предназначенных для снабжения партизан Мукти Бахини. Можете себе представить? Мистер Дин Шафджи и секретные службы. Она посмеялась. Ха -ха -ха, секретные службы. Ну это уж слишком, хохотнул Густат, едва сдерживаясь, чтобы не стукнуть кулаком по столу и не заорать. Ему захотелось сделать с Дин Шавджи что-нибудь такое, чтобы тот завыл от боли. Тупой болван, абсолютно безмозглый. И это после того, как я объяснил ему, насколько строго надо соблюдать секретность. Какой же идиот! Полный кретин! «Забавно, правда?» — сказала Лори. «Ха -ха, «Думаю, ни одна секретная служба не наняла бы его даже туалеты чистить». В общем, Лори вернулась к главной теме. Я так расстроилась из-за этой грязной шутки, что хотела пойти и всё рассказать мистеру Мэйдену. Она посмотрела на часы, но потом подумала, что у мистера Дин Шавджи будут серьёзные неприятности, а мне этого не хочется. Ему ведь кажется совсем недолго до пенсии. «Совсем», — подтвердил Густат. «Всего два года. И ещё он очень болен, хотя, глядя на его игривое поведение, не подумаешь». Этого я не знала. Она помолчала, теребя салфетку левой рукой. «Я решила рассказать всё это вам потому что вы его лучший друг. Но раз вы уже пытались его образумить, я сумею его убедить. Предоставьте это мне. Но сначала мне нужно убедить ее, иначе ему и мне крышка пронеслось у него в голове. Сегодня же после работы. Я позабочусь о том, чтобы он больше никогда вас не огорчил. Спасибо, мистер Нобл. Я знала, что вы поможете. Ну, погоди же. Дай мне только до тебя добраться, старый дурак. Со всеми твоими идиотскими штучками. Чёрт, придурок. 3. Доббавалла да, уже отбыл с пустыми контейнерами, поэтому, чтобы предупредить дона вас, что он будет поздно, Густат позвонил Мискут Питтье. Связь была плохая. Алло, алло, Мискут Питтье, это Густат Нобл. Никто не ответил на его крики. При телефонной связи, являющей собой нечто вроде колеса рулетки, вероятность попасть на плохой период была равна вероятности поймать хороший. Он повесил трубку, потом вспомнил о своем обещании Рошан вечером нарядить куклу. Теперь она решит, что я забыл о своем обещании. Впрочем, так оно и есть. У него разболелась голова, боль была острой, словно кто-то пытался взломать ему череп изнутри. Сейчас он хорошо понимал, что чувствовала миссис пастакия когда страдала своей мигренью. Было ощущение, будто тебе в голову втыкают вязальные спицы и шевелят ими внутри. Он вернулся на рабочее место, массируя лоб. Слишком уж много всего обрушилось на него одновременно. Болезнь Рошан, обвинение Дильновас из-за марганцовки, вероломство Джимми, идиотизм Дин Шавджи, жалобы Лори, предательство Сахраба, сплошные неприятности, печали и разочарования наваливались на него, погребая под собой и грозя раздавить. Он перенес руку с лба на затылок и закрыл глаза. Когда он открыл их и стал тереть, как заспанный ребенок, Дин стоял, склонившись над его столом. Кулак, которым он хотел шарахнуть по столу в ресторане, непроизвольно сомкнулся снова, и теперь он дал ему волю. «Бабах!» Выпад через стол, и Дин Шавджи испуганно отпрыгнул назад. «Эй, парень, полегче!» Внезапный тычок оказался болезненным. Он стиснул руками бока и поморщился. Густат поставил локти на стол и закрыл лицо ладонями. «Хорошо еще не до крови», — подумал он. И заговорил очень тихо так, что Дин Шавджи вынужден был подойти поближе, чтобы расслышать. «У меня мозги от тебя вскипают, идиот!» Дин обиделся. «Ты как со мной разговариваешь, Яр? Что случилось? По крайней мере, объясни, в чём я провинился!» «Я объясню!» «О, обещаю тебе, что всё объясню! Встречаемся в 6 под портиком!» Он развернул кресло спинкой к Дин Шавджи и снова принялся массировать лоб. День Шавджи подождал несколько секунд, совершенно обескураженный, потом ушел. До конца дня Густат не мог работать. Его терзали мысли о напастях, которые он не переставал перебирать. Когда он подумал о Рошан, у него заледенело сердце. На миг он представил себе худшее, но тут же мысленно проделал жест, которым Дельновас отводила беду, над которым он частенько посмеивался. «Как она может меня винить? Ведь Марганцовка столько лет действовала безотказно». Джимми рассказывал, что они всегда пользовались ею в армии. Чёртов Джимми, ублюдок. Был всё равно, что братом, а теперь... Невольно вспомнишь все эти библейские истории, которые рассказывал мне Малком, когда мы ходили на рынок Кроуфорд. Там была одна, о Кайне и Авеле. Я тогда думал, сказки, а сейчас с дистанции времени понимаю, правда. Взять историю моего отца. Его брат, пьяница и игрок, уничтожил его вернее, чем если бы раскроил ему череп. Джимми, еще одно воплощение Каина. Он убил веру, любовь, уважение, все. А еще история про Ави Солома, сына Давида. Сейчас Сахраб мог бы уже заканчивать первый семестр в ИТИ, если бы только... «И что осталось теперь?» — спрашивал он себя, после того, как ту самую цель, ради которой он боролся, работал, которой стремился все эти годы, мой собственный сын бездушно растоптал и о швырнул в мусорное ведро. Как те бланки заявлений. Единственное, чего я хотел, это обеспечить ему шанс на хорошую карьеру. Но этот шанс у меня вырвали из рук. И что осталось? Что осталось у меня в жизни? Скажи, да-да, Армуз, что?» Так продолжалось весь день. От Сахраба к Крашан, потом обратно к Джимми, Дельновас, Лори и Дин Шавджи. Развороты на 180 градусов, обратные ходы, пока голова не начинала кружиться от грустных мыслей и не возникало ощущение близкое к отчаянию. Но в шесть часов спасение пришло в форме гнева, который вернулся, стоило лишь ему увидеть под портиком Дин Шавджи. Вонь изо рта Дин Шавджи была невыносимой. О, Господи! По делам ему, если он все это время мучился и страдал, может, хоть теперь возьмется за ум. Дин Шавджи слабо улыбнулся. «Тебе будет не до улыбок, когда ты услышишь то, что я тебе скажу. Опять кричишь на меня?» — жалобно сказал Дин Шавджи. «Ты злился весь день. Почему бы просто не сказать, что за муха тебя укусила?» «Хочу, чтобы ты сначала насладился чашкой чая. Может, это будет последнее, чем ты сможешь насладиться в своей жизни». Дин шеф рассмеялся, но это было лишь бледное подобие его обычного развеселого смеха. «Интересно, какой сюрприз ты мне приготовил, Яр? У Альфреда Хичкока научился, что ли?» Они шли по большому кругу вдоль лавины автомобилей и людей. Широкая река, сменившая направление, поспешно текла теперь на север поток утомленных человеческих существ из банков, страховых контор, обувных и текстильных магазинов, бухгалтерских фирм, производственных администраций, ателье, оптики, рекламных агентств. Этот усталый поток несся на грохоте автобусов, скрежете поездов, треске мотоциклов, на отяжелевших усталых ногах на север, пригородам и трущобам, домам, лачугам, квартирам, своим и арендованным, однокомнатным, к проржавевшим хибарам, уличным углам, тротуаром, картонным домиком. Он тёк на север, пока его воды, выдохшись, не разливались неподвижной, но внутренней неспокойной гладью, остававшиеся лежать в темноте, пытаясь вымолить достаточной сил, чтобы приготовиться к утреннему приливу в обратном направлении, на юг и к бесконечному дальнейшему повторению этого цикла. Они ждали, когда принесут чай. «Знаешь, почему меня не было в столовой во время обеда?» — спросил густат. «Скажи, буду знать» потому что Лори Кутина захотела поговорить со мной в конфиденциальной обстановке, поэтому мы пришли сюда, наверх в отдельный кабинет. «Вот это да, честно!» — Дин Шевджи ухмыльнулся. «Повезло тебе, негодяй!» «Нет, это тебе повезло, негодяй, потому что всё это время она говорила о тебе. Шутишь!» Густат слов не выбирал, он хотел, чтобы они разили, как нож мясника. И без того бледное лицо Дин Шевджи утратило последние краски. Рот приоткрылся, из него через стол... Неслось зловонное дыхание. «Но и это еще не все», — безжалостно продолжил Густат. Дин Шафджи невидящим взглядом уставился на свои сложенные на коленях руки. Ему было слишком стыдно, чтобы посмотреть на друга. И он был слишком ошеломлен, чтобы что-нибудь сказать. «Слава богу, что Лори не поверила в твою секретную службу, миллион рупий и партизан. Пересказывая мне все это, она смеялась. А если бы это дошло до ушей Мейдана, и у него появились бы подозрения насчет наших депозитов, Что бы мы тогда делали? Чёртов, ты дурак!» «Что я могу сказать, густат?» Слабо проблеял Дин Шавджи. «Ты абсолютно прав. Я тупой идиот». Он нервно поглаживал пальцем ручку своей чашки. «Что нам теперь делать?» «Всё в твоих руках. Если ты прекратишь к ней приставать, она не пойдёт к Мейдану. Она мне обещала». «Конечно, прекращу. Я сделаю всё, что ты сочтёшь правильным. Но...» Он глотнул чаю. «Что? Но?» Дин Шавджи сделал ещё глоток, поперхнулся и закашлялся. Если я вдруг перестану заигрывать с ней, все заинтересуются, что со мной случилось. «Тебе так не кажется?» — он снова закашлялся. «Потом станут повсюду совать свои носы, чтобы разнюхать, в чем дело. Будет очень плохо, если кто-нибудь увидит, как ты каждый день передаешь мне пакет. Об этом я уже подумал. У меня есть план. Что нужно сделать тебе, так это перестать фиглярствовать и всех дразнить». А я одновременно начну распространять слух, что здоровье бедного Дин шеф снова пошатнулось. Из-за этого он хандрит и чувствует себя как под прессом. Я бы предпочел чувствовать себя как под юбкой у Лори. Попытка пошутить была жалкой, но от привычки отделаться трудно. «Больше никаких шуток. Ты сам согласился», — строго напомнил Густат. «Прости, прости, я Только с тобой, только наедине». «Ладно. Значит, завтра я начну распускать слух». «Все будут тебе сочувствовать, и все уладится. Справишься?» «Конечно. Позволь мне заметить, что быть вечно жизнерадостным и веселым труднее, чем быть тихим и больным». Правда, прозвучавшая в словах Дин Шавджи, была резкой и жестокой. Они молча допили чай и разошлись. Начиная со следующего утра, Дин Шавджи стал совершенно другим. Все от души сочувствовали помрачневшему, ставшему вдруг слабым и выдохшимся коллеге, который приветствовал их теперь лишь тихим «привет». Встретив его позже, в тот день Густат удивился, как достоверно воплощает Дин Шавджи свой новый образ, пока не вспомнил, что образ кажется достоверным, потому что Дин Шавджи больше не играет. Реальность, наконец, настигла его, и Густад устала не по себе от того, что это он лишил друга его привычной маски. 4. Трещина в баке была запаяна. Густад возвращался домой из мастерской Хараджи, неся бак на плече. Дельнава ждала его с нетерпением, чтобы рассказать о посетителе, который обещал снова прийти в 9 часов. «Он спрашивал тебя», — сказала она. «Зачем мне не сказал? Очень странный человек. Босой, все руки испачканы разноцветными красками, как будто он побывал на празднике Холли. Но праздник Холли был семь месяцев назад. Надеюсь, этот бесстыжий Белли не послал его к нам с новыми напастями. Густат догадался, кто это был. Позднее, когда посетитель вернулся, как обещал, он успокоил жену. «Не волнуйся, это я попросил его прийти, чтобы что-нибудь сделать с этой вонючей стеной». Выйдя с уличным художником во двор, он сказал ему. «Итак, вы, наконец, решились расстаться с фонтаном Флора?» «А что делать?» — ответил художник. «После несчастья, случившегося в тот день, полиция начала притеснять меня, гонять туда-сюда с одного угла на другой, так что я решил прийти и посмотреть место, о котором вы рассказывали». «Отлично», — сказал Густато. «Вам оно понравится». Они вышли за ворота, и художник осмотрел стену. Провел рукой по ее поверхности, ощупал пальцами. Гладкий черный камень ободрил его густат. Идеальная поверхность для рисунков. Длина этой стены более 300 футов, и мимо нее каждый день проходит множество людей. Он указал на парные башни, построенные рядом с Хададат-билдингом. Они идут в те офисы. И еще там, чуть дальше, есть базар. С дорогими ювелирными магазинами. По этой дороге ходит много богатого народу. А с другой стороны, минуток в двадцати ходьбы, два кинотеатра. Приток зрителей гарантирован». Закончив осмотр стены, уличный художник достал из своего рюкзачка мелок и сделал пробный набросок. «Да, отлично», — сказал он. Потом, сморщив, нос добавил. «Только больно уж воняет». «Это правда», — согласился Густат. Он удивился тому, как долго художник не решался это сказать. «Бессовестные люди используют стену, как уличный туалет. Глядите, вон один из них!» У дальнего конца стены неподвижно и молча стоял человек. Слышалось только журчание струи, да из середины фигуры, сверкая в свете уличного фонаря, лилась жидкая дуга. «Эй!» — крикнул густат. «Бай шарам будмас!» «Бай шарам будмас! Ах ты бесстыжий проходимец!» — переводи сурду «Вот я тебя оторву, твой худи, негодяй!» «Худи здесь конечность — конечность!» — переводи с хинди. Струя тотчас прекратилась. Мужчина дважды встряхнул рукой, шустро заправился, застегнул брюки и исчез. «Вы видели?» — сказал густат. «Ни стыда, ни совести!» «Вот от этого и вонь! Но когда вы нарисуете здесь свои священные рисунки, никто такого себе больше не позволит!» Заметив нерешительное выражение на лице собеседника, он поспешил добавить. «Прежде всего, мы отскребем и отмоем всю стену!» Уличный художник немного подумал и согласился. «Я могу начать завтра утром. Чудесно, чудесно. Только один вопрос. Вы сможете покрыть рисунками все 300 футов? Я имею в виду, знаете ли вы достаточно богов, чтобы заполнить всю стену?» Художник улыбнулся. «Это нетрудно. Если понадобится, я могу и 300 миль покрыть рисунками, учитывая обилие разных религий с их богами, святыми и пророками. Индуистскими, сикскими, иудейскими, христианскими, мусульманскими, зороастрийскими, буддийскими, джайнистскими». Да и одних индуистских хватило бы. Но я люблю их смешивать, представлять разнообразие в своих рисунках. Так мне кажется, что я способствую распространению терпимости и понимания в мире». Густат был впечатнён. «А откуда у вас такие богатые познания во всех этих религиях?» Художник снова улыбнулся. «У меня степень бакалавра по религиоведению. Моей специальностью было их сравнительное изучение. Разумеется, это было до того, как я перешёл в художественное училище». «Вот оно что!» – воскликнул Густат. Они договорились встретиться на следующее утро очень рано, когда придет подметальщик улиц. Позже, тем вечером, он сказал Дельновас. «Можешь доложить своему никчемному, наплевавшему на идти сыну, когда он в следующий раз придет тебя навестить, что у бедного уличного художника две степени бакалавра в гуманитарной области». На рассвете, когда подметальщик выгреб ночные отходы, густат уговорил его с помощью пятирупьевой банкноты вымыть стену. Он дал ему жесткую проволочную щетку, чтобы он хорошо отскрёб поверхность. Художник прибыл с рюкзаком, лампой «Петромакс» и небольшой постельной скаткой. «Лампа «Петромакс» — лампа высокой интенсивности, в которой керосин пропускается через газификатор под давлением, а испарившееся топливо сжигается в мантии, создавая яркий свет». «Сейчас взойдёт солнце», — сказал Густат, — «и стена быстро высохнет». Спустя три часа, когда он направлялся в банк, художник уже работал вовсю над первым рисунком. Густат понаблюдал, пытаясь определить объект, и, наконец, поинтересовался. «Простите, можно спросить, это кто?» «Тримуртия. Триада, Прахма, Вишну и Шива. Бог-создатель, Бог-хранитель и Бог-разрушитель. Вы не возражаете против них, сэр? Я могу нарисовать что-нибудь другое». «О, нет-нет, прекрасно!» — ответил Густат. Он бы предпочел для открытия стены изображение Заратустры, но понимал, что эта триада будет способна усовестить гораздо больше мочи, спускателей и дефекаторов. Когда он возвращался вечером, художник уже зажег свой Петромакс. Триада была готова, так же, как и жестокое кровавое распятие. Шла работа над делийской соборной мечетью джама мажджит Поскольку ислам запрещает изображать людей, художник рисовал знаменитые мечети. «Надеюсь, дождя не будет», — сказал Густат. Сделав глубокий вдох, он удовлетворенно добавил. «Пока никакой вони!» Художник кивнул, не отрываясь от дела. «Но в эту первую ночь будьте осторожны. Люди еще не знают, что на стене священное изображение». «Не волнуйтесь, я их предупрежу», — ответил художник. «Я собираюсь работать всю ночь». Он отложил зеленый мелок, тот покатился по асфальту. Густат остановил его и положил в коробку. «Простите, сэр, можно один вопрос?» «Не возражаете, если я буду по утрам отламывать веточку от вашей мели, чтобы и чистить зубы?» «Конечно нет», — сказал Густат. «Все так делают». За ночь художник нарисовал еще две картины. «Моисея с десятью заповедями» и «Ганапати Бабу». Ганапати — другое имя Ганеши, одного из самых важных и почитаемых божеств в индуизме. На восходе он добавил несколько завитушек к телесного цвета хоботу последнего, Потом взял белый мелок, чтобы написать заповеди на каменных скрижалях Моисея. В течение нескольких следующих дней стена заполнилась богами, пророками и святыми. Проверяя воздух каждое утро и каждый вечер, густат радостно отмечал, что никаких дурных запахов в нем нет. Москиты и мухи перестали быть наказанием Божьим, как раньше. С исчезновением питательной среды их количество радикально сократилось. А домос в Хададат-билдинге стал рудиментом прошлого. Дельновас и Густат убрали из-под ламп плоские блюда, кумча, стопилос, так как исчезла необходимость использовать их в качестве москитоловок. Кумча стопилос, подносы, тарелки. Благочестивые лица, одни суровые мстительные, другие добрые и паотически приветливые, со стены днём и ночью наблюдали за дорогой, за движением транспорта, за пешеходами. Натараджа исполнял свой космический танец, Авраам высоко заносил топор над Исааком, Мария баюкала младенца Иисуса, Лакшми одаривала изобилием, Сарасвати распространяла мудрость и знания. Натараджа – один из самых популярных иконографических образов Шивы. Но по мере того, как стена подвергалась подобной трансформации, художника стали посещать опасения. Проект более грандиозный, чем все его когда-либо выполненные рисунки на асфальте, внушал ему беспокойство. За долгие годы жизнь его обрела некоторый ритм – приход, творение, истирание, что-то вроде сон, пробуждение, потягивание или еда, переваривание, очищение, цикл, гармонирующий с током крови в жилах и циркуляцией воздуха в легких. Он научился презирать слишком долгое пребывание на одном месте и откладывание ухода, ибо они – родоначальники самодовольной рутины, коей следовало избегать любой ценой. Странствия, случайное, незапланированное, В одиночку вот что даёт наслаждение. Однако сейчас возникла угроза его прежнему образу жизни. Доброжелательное окружение и солидность длинной чёрной стены снова пробуждали в нём обычные источники человеческих печалей. Стремление к постоянству, к корням, к чему-то, что он мог бы назвать своим, к чему-то неизменному. Разрываясь между желанием уйти и желанием остаться, он продолжал работать, чувствуя себя не в своей тарелке, растерянный и недовольный. С вами Даянанда, с вами Вивикананда, Богородица Фатимская, Заратустра и множество других святых заняли свои места на стене, места, предопределенные им уличным художником, и все вместе ждали неопределенного будущего.